59. Хенсон прикоснулся к пульсирующей щеке, пока в свете фонарика шёл по кровавому следу, ведущему из лифта и дальше по бетонному полу. После удара пистолетом щека сильно распухла. Рану нужно будет продезинфицировать и заклеить, возможно, даже зашить. Но, как и звонки от Хеммера и Бернсторф, рана может подождать. Сейчас всё, кроме кровавого следа на полу перед ним. Может, подождать. След провёл его мимо нескольких припаркованных машин к двери около ворот в гараж и дальше на рампу для автомобилей, выходящую на первый этаж. Там, по левой стороне рампы, след продолжался, но потом вдруг исчез. Или нет, подождите. Он присел на корточки и направил луч фонарика на тёмно-красное пятно на бетоне и понял, что истекающий кровью человек должно быть повернул назад. Если присмотреться, можно было различить два следа рядом друг с другом. Один с относительно небольшим расстоянием между каплями, а другой с гораздо более длинным. Если пуля действительно попала ему в левое плечо, то следы показывали, что он медленно поднимался вверх и примерно через треть пути развернулся и побежал обратно. Там следы обрывались. Другими словами, здесь мужчину не ждал собственный автомобиль, а его подобрал кто-то другой. Кто-то, кто подъехал, когда он поднимался, и от кого он потом попытался убежать. Когда он со своей командой и оперативной группой выезжал из управления, их цель заключалась в том, чтобы арестовать Слейзнера и забрать его на допрос. Но когда они приехали, то нашли его мертвым, прямо под его балконом. Самоубийство было настолько очевидным, что ни он, ни Бенсторф, ни Хеммер не подвергли его сомнению. Слейзнер загнал себя в угол своими связями с Якобом Сандом. У него не было шанса выкрутиться и не подвергнуться унижению и необходимости отвечать на все вопросы. Он предпочёл покончить с собой. Это было радикально, но в некотором смысле типично для Слейзнера. Лучше с чем-то покончить, чем потерять лицо. Но больше он не был так уверен. Сейчас он склонялся к тому, что за падением стоял мужчина на балконе. Но кто это был, как он попал внутрь и прежде всего, каковы были его мотивы, никакие догадки тут ему не помогали найти ответы. Приложив руку к больной щеке, он продолжил подниматься вдоль рампы и разглядывать оцепленную территорию вокруг здания. Прошло чуть более часа с тех пор, как он приехал. Тем не менее, район уже был заполнен сотрудниками, как в форме, так и в гражданском, которые суетились вокруг, и, казалось, знали, что именно делать среди всех полицейских машин и машин скорой помощи, мигавших в такт своими синими огнями. Это была настолько масштабная операция, что она могла быть инициирована только высшим руководством, и очевидно, что Хаммерстон звонил, чтобы сообщить ему именно об этом. И, конечно, то, что Слейзнер был мёртв и, возможно, даже убит, серьёзно. Но эта операция свидетельствовала о чём-то другом. О чём-то гораздо более крупном. «Вот он!» — крикнул кто-то сзади него. «Торбин, вон он стоит!» Хейнсон повернулся и увидел, как Бернсторф и Хэмер, торопясь, идут к нему по чёрному, как к уголь асфальту. «Мартен, что происходит?» — спросил Хэмер, переводя дыхание. «Откуда все эти люди? Как будто кто-то взорвал королевский дворец!» «Понимаю», — он сделал шаг к ним и понизил голос. «Ответ таков, что я понятия не имею. Подозреваю, что приказ пришел с самого верха, но увидим. Как дела с осмотром тела и прилегающей территории? Вы закончили с этим?» «Нет, даже близко», — переглянулся Хэмерс Бернсторф. «Нас прервали и заставили покинуть место», — сказала Бернсторф. «Кто?» Хэммер заглянул через плечо, прежде чем продолжить. Внезапно появился другой криминалист с целым отрядом ассистентов и взял управление в свои руки. Теперь нас даже не допускают в квартиру. Должно быть, это Мац Янсон, главный прокурор, Хейнсон кивнул. Мне он категорически отказал в вызове Слейзнера на допрос. Не имело значения, что мы бы позаботились о том, чтобы информация не утекла, пока мы не узнали бы больше. Аргументом служило то, что информация утечёт и нанесёт ущерб всей полиции. И вот теперь эта операция. Он бросил взгляд на мигающие машины, где уже начали собираться репортёры и фотографы. Но знаете что, сказал он, поворачиваясь к Бернсторфу и Хеммеру. Пусть они хозяничают, там сколько им вздумается, всё равно ответ кроется не здесь. берите машины, а я свяжусь с Магнусом. О'кей, но на этот раз, может быть, вы сможете рассказать, куда мы направляемся, спросил Хеммер. То есть, если вы, конечно, нам доверяете. Конечно, сказал он, кивнув. Больше он ничего добавить не успел, как его прервал мобильный, и он увидел, что это снова Хенрик Хаммерстон. Мортон Хенссон, сказал он, стараясь говорить как можно более нейтральным тоном. Полагаю, что вы знаете, кто это, и поэтому не буду тратить время на представление. Хорошо, сказал он, подняв вверх указательный палец, чтобы показать остальным, кто звонит. Как я уже говорил, когда мы общались ранее, мне стало известно, что вы и ваша команда первыми прибыли на место на Ислансбрюге. Да, именно так. И насколько я понимаю, это связано с тем, что вы проводили собственное расследование против Кима Слезнера. Расследование, которое, насколько я понимаю, не было санкционировано сверху и к нему не был прикреплён прокурор. Совершенно верно. По понятным причинам я не мог информировать Слейзнера, так как он был моим начальником. Вместо этого я связался с Матсом Янссоном. Чтобы... С кем вы связались, говорите? С Матсом Янссоном. Э, э, генеральный прокурор. Но он, я знаю, кто такой Янссон. Перебил Хаммерстен раздражённо вздохнув. И также мне известно, что я дал вам чёткий приказ, чтобы вы и ваша команда немедленно покинули место происшествия. Тем не менее, как я понимаю, вы просто остались, как ни в чём не бывало. Я просто-напросто не видел другого та, что вы видели или не видели, не имеет никакого отношения к делу. Вы получили чёткий приказ, но вместо его выполнения вы лезете прямо в то, что могло закончиться катастрофой. Ну, подождите, теперь я что-то не понимаю. Да, я слышу. И поскольку вы, похоже, не способны принимать и обрабатывать информацию, я сделаю это за вас. Мы наблюдали за Слейзнером в течение 2 лет. По очевидным причинам ответственность нёс совершенно независимый отдел, что означает, что вам повезло, что Слейзнер успел покончить с собой до того, как вы появились и всё сорвали. Во избежание дальнейших недоразумений, хочу прояснить две ваши возможности. Либо вы подчиняетесь приказу и связываетесь с командиром оперативной группы на месте происшествия, чтобы узнать, чем вы и ваши ребята могут посодействовать. Либо кладёте мне на стол заявление об увольнении не позднее 8. Я понятно изясняюсь. Абсолютно, сказал он, подавая знак Хэммеру, чтобы тот повернул свои подводные часы, которые показывали половину 5. Это означает, что у меня есть ещё 3 1/2 часа. И во избежание дальнейших недоразумений, я намерен продолжать свою работу до истечения этого времени. Вместо ответа последовало молчание, а за ним короткий щелчок.